Глава 6 Как все слабохарактерные, Алексей Петрович всегда искал для себя внешней поддержки, подтверждения своих убеждений и мнений лицами, близко стоявшими к нему, которых считал себе преданными и разделявшими его взгляды. Почти всегда Царевич не знал наперед, что ему ответят, верно оценивал этих лиц, а все-таки обращался к ним как будто в оправдании себя или из желания сложить в себя часть ответственности в случае неудачи. Хотя точно так же и знал то, что эти лица не будут для него ни оправданием, ни даже умолением ответственности. Преданных лиц у него было много. Весь серый люд, почти все церковники, духовник Яков Игнатич и сам Степан Еворский, всегда втайне благоволивший к нему. Сельские и городские попы и чернецы — Большинство господ сената, но всех ближе, разумеется, стоял к нему пестун его, князь Никифор. К нему-то и обратился царевич за советом, как отвечать отцу на грозное его объявление. Впрочем, ни одна потребность видеться с князем Никифором, от которого трудно было ожидать умного совета, тянула царевича к заветному дому. А другое чувство — в котором он не хотел дать себе ясного отчета, в котором обманывался или, по крайней мере, старался обмануться. Алексей Петрович не хотел признаться себе, что его милая Афросюшка, с которой он не видался в последние дни, была ему по-прежнему дорога, если не еще дороже, не хотел признаться, что он идет не к учителю, а к Афросе, от которой он, по-видимому, совсем отказался как от виновницы своих отношений к покойной жене. Вечером в день получения объявления царевич отправился к князю Вяземскому. Учитель еще спал после обильного обеда, а гостя встретила похудевшая и покрасневшая Афрося. Жадно ждала во все это время Афрося своего милого Алешу, ждала каждую минуту и каждую секунду отдававшаяся болезненно в ее сердце. Слышала она, что крон принцесса тяжко заболела. Потом услыхала я о ее смерти, но никак не могла понять, от чего же это мешало другу повидаться с ней хотя на одну минуту. Афрося относилась к болезни, а потом и к смерти жены царевича, совершенно равнодушно, не предчувствуя даже существования какого-нибудь недоброго чувства. Алексей Петрович как-то разделялся в ее глазах на два образа. На царевича, до которого ей не было никакого дела, и на человека, с которым она составляла одно нераздельное, которое было ее правом, ее силой, ее жизнью. Афрося вовсе не ревновала своего милого друга, как мужа кронпринцессы. Может быть, от инстинктивного понимания его любви к себе – а, может быть, и от приниженного своего положения, как в отношении к земному владыке. Не ревновала даже и до такой степени, что в своих молитвах о сохранении жизни и здоровья своих близких она не пропускала и имени Шарлотты. Афрося не подозревала тех страшных упреков, которые говорил себе царевич во время тяжкой болезни кронпринцессы, не понимала его борьбы и обвинения себе. В последние томительные дни она каждую минуту выбегала в не прислушаться, не раздадутся ли по ступенькам крыльца слишком знакомые шаги. Но часы проходили за часами, дни за днями, а царевич не приходил. От барина своего, князя Никифора Кондратича, она знала, что делается во дворце, но не могла знать, что делается в глубине души своего Алеши. Наконец-то ее чуткое ухо отчетливо отличило стук отваренной калитки, потом торопливую неровную походку по лестнице, скрип синной двери, распахнутой дорогой рукой. Это он, непременно он. До этого момента она постоянно думала, как он придет, как она бросится к нему, обнимет, приласкает его, а вышло не то. Он пришел, но она не бросилась к нему а напротив точно остолбенела с раскрытыми испуганными глазами. Словно все замерло в ней, словно и сердце перестало колотиться в груди».